По другую сторону дороги. Ох и страшно же, оказывается, перебегать на другую сторону улицы. С тех пор, как поселился в домике вместе с Мурзиком и пиратом, я не выходил за пределы своего двора и не представлял, как жутко маленькому котенку перед рычащим потоком пахнущих бензиновым чадом машин. Как же бедный пират сумел перебежать дорогу, да к тому же туда и обратно. да еще и с тяжелым пакетом целебной травы в зубах. Мне все-таки было легче. Я учил в школе правила уличного движения, и мама строго следила, чтобы я не ходил на красный свет, даже если ни одной машины на дороге не видно. Теперь я тоже дождался, когда загорится зеленый глазок светофора, и только тогда рванул через дорогу, обгоняя прохожих. Я мчался, пугливо прижимая уши. Сердце колотилось часто-часто. Водитель какой-нибудь машины может ведь и не заметить такого малыша. А может, просто и не стать тормозить ради какого-то уличного котенка. Успел. Я выскочил на тротуар и присел, стараясь отдышаться и унять дрожь в отяжелевших лапах. Всего в двух кварталах отсюда моя школа. Но мне там делать нечего. Лучше не вспоминать, как умеют издеваться над беззащитными котятами-кутятами мальчишки. Но и сидеть, примерзая к асфальту, тоже не годится. Я со вздохом поднялся и поплелся, сам не зная куда. Вошел в довольно большой двор, но тут же выскочил обратно на тротуар, услышав оголтелый лай собачьей своры, и припустил вдоль серых и желтых домов, пока не упал в изнеможении. Да ведь, кажется, и лай собак позади, давно уже отстал. Хорошо, чтобцы не погнались за мной. Вряд ли я смог бы от них убежать. Как же плохо живется на свете одинокому котенку. Я огляделся вокруг. Кажется, этот переулок был мне незнаком. Прямо передо мной, за решетчатым забором, возвышалась старинная церковь. Так вот, куда меня занесло. К нам в школу незадолго до того злосчастного дня приходил то ли батюшка, то ли священник. Учитель истории Сергей Николаевич подошел к нему в коридоре, поздоровался за руку. «Здравствуйте, батюшка!» А директриса Эмилия Яковлевна с кислой улыбкой сказала стоявшим неподалеку ученикам. «Вот, ребята, к нам священник из церкви пожаловал. Теперь им разрешается тоже в школы заходить года». Демократия, знаете ли, свобода совести. А мы во все глаза глядели на его странную одежду. Представляете, длинная такая, до да полу, как женское платье. Но почему-то все равно понятно, что не женское, а на груди большой крест, надетый на цепочку. У этого то ли священника, то ли батюшки была густая борода с проседью и очень внимательные глаза. Он легонько склонил голову, приветствуя нас. «Здравствуйте, дети!» И тут Ленка Симонова из нашего класса подбежала к нему, руки вместе сложила. «Благословите, батюшка!» Он улыбнулся, перекрестил ее руки. А Ленка поцеловала батюшке руку. «Мы просто рты пораскрывали!» «Ну и Ленка вот дает!» И этот батюшка не вырвал у нее руку, не возмутился. «Будто так и надо», – погладил ее по голове. «Добрый день, Леночка!» «Так они, выходят знакомый «И получается, что никакой это не священник, а батюшка. Ленка-то с ним знакома». Батюшка пошел дальше. Его, оказывается, пригласили старшеклассники побеседовать о науке и религии. А мы обступили Ленку. Стали расспрашивать, кто этот батюшка. «Это отец Сергей. священник из Покровской церкви. Важно, объяснила она и окончательно все запутала. Так кто же он такой? И Ленка начала рассказывать, что Покровская церковь была построена в нашем городе еще задолго до революции. Потом ее отняли у верующих, служившего в ней священника, арестовали и сослали далеко на север. И больше он оттуда не вернулся. И только недавно, лет пять назад, Церковь, наконец-то, открыли снова. Назначили в эту церковь служить очень хорошего священника, отца Сергия. Они с мамой и бабушкой по воскресеньям ходят в Покровскую церковь, поэтому батюшка и узнал ее. И еще объяснила, что это совершенно одно и то же, что батюшка, что священник. Просто звучит как-то ласковее, когда обращаешься так вот, батюшка. «Будто к родному отцу!» «Ты чё, богомолка?» Длинный Сев Калыков по прозвищу «Соломенный лапоть» захокотал. Ленка у нас Богу молится!» «Да, молюсь», — просто ответила Ленка. «А когда ты на горке упал и набил себе большую шишку, чуть руки-ноги не переломал, я за тебя обедню в церкви заказывала и свечку поставила. Помнишь, как быстро все зажило?» Севка смутился и не нашел, что сказать на это. А и правда, все тогда удивлялись, как легко обошелся этот его полет с крутой горки. Вон, оказывается, в чем дело. Но когда я дома рассказал об этом, мама возмутилась. Слушай побольше, поповские россказни. Просто у Севки такой организм, что у него все болезни быстро проходят. И вообще, что это за имя такое, Севка? Правильно говорить, Всеволод, или хотя бы Сева. Ага. А меня, значит, можно Димкой звать. Не то, чтобы мне это не нравилось, скорее наоборот. Ну вот так вот, захотелось поспорить. И мама поняла это, ласково взгерошила мои волосы. А вот ты, Димка и есть. Пушистик ты мой, вот ты кто.